Четвертое. Когда Павел закрыл мастерскую и отправился домой, стал накрапывать мелкий дождь. Тучи так затянули небо, что, казалось, наступили сумерки. Жару прибило к земле, на улице разлилась приятная прохлада. Павел вдохнул полной грудью напитанный влагой воздух и прибавил шагу. В городе было непривычно пусто, люди попрятались, Павел торопился к остановке, когда на полпути его окликнул невысокий паренек в ярко-оранжевых кроссовках. Откинув капюшон Булахона и взглянув на Павла светлыми, почти детскими глазами, он попросил закурить и поинтересовался. «Красных курсантов — это же здесь! Курсантов — следующий перекресток." Через четверть часа, выйдя из автобуса, Павел заторопился к дому. Взбежав по лестнице, он провернул в замке ключ — и зашел в квартиру. «Привет». Света легко чмокнула мужа в губы и, отстранившись, подпихнула ногой тапочки. «Чего такой замученный?» «Да, клиент сложный попался, и Коля еще свалил не вовремя». «Ладно, садись, ужин готов, я сегодня задержалась немного». «А ты с чего вдруг?» Мимоходом поинтересовался Павел, стягивая футболку и швыряя ее в корзину для белья. «Полянскому приспичило три поставки до выходных собрать». А то, что соберем, дай бог, полтора ему ж не объяснить. Пройдя в кухню, Павел устало опустился на битый дерматином уголок. Подвешенный возле микроволновки телевизор привычно транслировал какую-то подростковую комедию. Павел поморщился, нажал кнопку на пульте, и изображение погасло. «Эй, я же смотрела!» «В комнате досмотри, да хорошо!» Супруга скрестила на груди руки. «Свет, я правда устал, голова пухнет». «Сама уже поела?» «Я себе рыбу поставила, у меня диета. Через десять минут убавь немного». Света развернулась и вышла из кухни. Подхватив со сковороды зарумянившиеся колбаски, Павел вернулся за стол, краем глаза отметив, что супруга набросила халат и отправилась в ванную. Разделавшись с нехитрым ужином, он прихватил ноутбук и направился в комнату. Проходя мимо ванны, Павел услышал шум воды, и негромкое пение, заставившее невольно улыбнуться. Опустившись на диван, он уткнулся в монитор, лениво водя пальцем по тачпаду. Клик-клик. Что там люди пишут? Министерство обороны снова провалило испытание новой ракеты. Кто бы сомневался. Очередной теракт на Ближнем Востоке? Ну-ну. Может, ракета просто не туда улетела? Внезапно из динамика, оставленного на столе мобильника, полилась легкая мелодия. «Свет!» – прочистив горло, выкрикнул Павел и, не дождавшись ответа, заорал уже громче. «Светка! Телефон принести? Если это с работы, можешь снять. Скажу, я перезвоню!» – раздалось из приоткрывшейся двери ванной. «Откуда я знаю, кто там у тебя с работы, а кто нет?» – пробурчал Павел и, поднявшись, дотянулся до умолкшего смартфона. Пропущенный вызов. Владик. Высветилось на дисплее. Павел нахмурился, стиснув телефон. Что еще за Владик? А. Наверняка тот самый Владислав, Светин коллега, в последнее время повадившийся названивать по любому поводу. Хороший парень, как говорила супруга. Что ж, все хорошее рано или поздно заканчивается. Павел попытался успокоиться и вернулся к ноутбуку. «Владик...» Имя кружило в голове точно назойливый комар. Смахнув на вождение, он уставился в экран, пытаясь сосредоточиться на новостях, но интерес к заголовкам пропал, а буквы перестали складываться в слова. Телефон жены снова ожил. На экране высветилось сообщение «Зай, перезвони, есть разговор». Прислушавшись к непрекращающемуся шуму воды, Павел не удержался и полез в переписки. Посмотрим, что за птица названивает. СМСки, ватсап. Павел торопливо проматывал ленту сообщений. Одно письмо, второе, третье, десятое. Зая, привет, зая, пока. Как мило, подумалось Павлу, деловое общение в полный рост. Впрочем, в остальном ничего особенного. Обычный приятельский треп, невинные комплименты. А может, здесь чего-то не хватает? Может, что-то благоразумно стерто, То, что ему видеть не следовало? Или это просто усталость, подбрасывающая глупые мысли? Павел зажмурился. Отложив мобильник, он схватил ноутбук и поспешно открыл контакт. Клик-клик. Страничка жены, список друзей... Где ты там, Владик? Ну-ка, покажись. Надеюсь, ты там всего один с таким дурацким именем. Один. Отлично. Посмотрим, что за фрукт. Фотографии, фотографии. Немного уже радует. Так, стоп! А это что? Первый снимок был с последнего новогоднего корпоратива супруги. Павел понял это по приметному платью, которое Света покупала специально на праздник. На фото, сделанном у вычурно разряженной елки, несколько человек весело улыбались в объектив. Вот только взгляд Павла моментально заметил, что какой-то парень легко и непринужденно обнимает его супругу за талию, а та и не думает отстраняться. На следующем фото Света, тесно прижавшись, танцевала с Владиком медленный танец. Еще одно фото. И снова сладкая парочка рядом. Чокаются, сидя за столом, и мило улыбаясь друг другу. Презумпция невиновности. Кажется, это так называется? Шум льющейся воды, доносящийся из ваны, наконец прекратился. Павел отставил компьютер. Откинувшись на спинку дивана, он начал буравить взглядом стену. Через пару минут на пороге появилась Света в коротеньком халатике с полотенцем на голове. На щеках играл легкий румянец от горячей воды. «С легким паром, Зай!» Супруга вскинула брови, поправляя полотенце. «Я сегодня у тебя, Зая?» «Давно не слышала. Зато другие рады стараться. Влад, что ли, звонил?» «Владик!» — поправил Павел, не скрывая сарказма. «Прекращай, ты начальник отдела». Супруга шагнула к столу. Я знаю, кто это. У вас, походу, намечается экстренное ночное совещание. Может, хватит? Я даже не начинал. Не начинал, так и заканчивай, огрызнулась Света, отняв мобильник. Павел усмехнулся, подавшись вперед. А у тебя все мужики так записаны. Как? Владик, издевательски протянул он. Он мой начальник и просто приятель. Стараясь держать себя в руках, продолжила Света. К тому же на два года младше. На Владислава Сергеевича извини не тянет. Чего ты еще от меня хочешь? А чего хочет Владик от своей заи на ночь глядя? Ты меня к каждому столбу ревновать будешь? Хорошо, впредь буду через одного. Паш самому не надоело? Завязывай. Павел хотел ответить, но вовремя осекся. Супруга, набирая номер, ушла в соседнюю комнату. Он нервно провел рукой по бритой макушке, удалился в кухню и стал мерить ее шагами. Потом застыл перед окном, разглядывая подсвеченную тусклыми фонарями узкую улочку. Снаружи было тихо. Вдоль полисадника неторопливо шла молодая парочка, выгуливающая собак. Парень что-то шепнул на ухо подруге. И та зашлась громким смехом, который перебил хриплый лай. Хозяева питомцев натянули поводки и разошлись в разные стороны. Павел не помнил, сколько простоял таращись в сумерки. Вскоре снова воцарилась тишина. Открыв кран, Павел подставил голову под холодную воду. Струя ударила в макушку и побежала за шиворот, мгновенно остудив пыл. Павел медленно отер голову. Я опустился на табурет. Похоже, он и впрямь устал.